Эпилог. Эпилог первый. Полтора года спустя. Эля. У каждой девушки должна быть своя сказка. Моя, оказывается, носила название Волшебник изумрудного города. Я долго шла по тропинке из желтого кирпича к своему счастью. На моем пути было много людей. Кому-то помогала я, кто-то помогал мне. Кого-то я ненавидела, а кто-то недолюбливал меня. Но путь хорош тем, что рано или поздно он заканчивается, и рядом остаются самые близкие и родные, проверенные неприятностями и трудностями. И сегодня я пригласила именно этих людей разделить со мной мое счастье. Никаких репортеров и ненужных людей, только семья. Я не захотела пафосных ресторанов и дорогих вилл тоже, а Костя меня поддержал. Вместе мы уговорили родителей отметить свадьбу у нас дома, в коттедже. Я как раз закончила ремонт, а Костя завершил проект с ландшафтным дизайнером. Дом просто утопал в цветах и казался мне кусочком рая. Именно здесь стоял шатер с накрытыми столами, а чуть вдалеке у небольшого фонтанчика Организатор свадьбы установил арку из цветов и лент. Именно там меня ждал Костя. Белый костюм сидел на нем идеально, а сам мужчина не скрывал своей радости, когда увидел меня. Свадебное платье мне сшило Крис. Они с Максом сидели в первых рядах, рядом с моей мамой и ее новой семьей. За ними, покачивая на руках малышку Клер, сидел брат Ева опять беременная жена. Со стороны жениха гостей было еще меньше: родители, Рэм с девушкой и мой отец. Он обещал себя вести хорошо и уйти сразу после церемонии. За эти полтора года я так и не нашла в себе сил простить его и поговорить с мужчиной. Но сегодня я дала себе слово, что обязательно это сделаю, потому что нельзя в новую жизнь тащить проблемы из старой. Свидетелей у нас на свадьбе не было, и букеты невесты бросать тоже оказалось некому. Я была последней незамужней девушкой среди собравшихся. Разве что малышке Клер подарить цветы. Только ей гораздо интереснее было наблюдать, как Антонио, Арманду и Альберто посыпают дорожку лепестками роз. Мальчики жутко гордились своей миссией и почти не соперничали между собой всего лишь пару раз ставили друг другу подножки и бросались жменями лепестков в лица но дорожки тоже досталось я шла по кучкам лепестков к кости и была абсолютно счастлива потому что он мой единственный правильный человек и я знала что все у нас будет хорошо у каждой девушки своя сказка главное понимать Что какая девочка, такая из сказка. Я своей довольна. Эпилог второй. Каждая девушка превращается в женщину, и тогда уже становится не до сказок. Как вы справляетесь? Я сидела на кресле в самом эпицентре хаоса. Мои ладоши были влажными, а Крис и Марьяна, улыбаясь, смотрели на этих маленьких монстриков. В гостиной стоял шум. Кирюша пытался построить железную дорогу из деталей, которые то и дело воровали младшенькие. Ариша, как единственная девочка, пыталась призвать к порядку. Глеб и Марк, а ну отдайте Кириллу детали. Карапузы недовольно хмурились. Двухгодовалый Глеб, сын Крис и Макса, попытался сбежать с завоёванным трофеем. В то время как Марк, младший брат Макса, пытался запихнуть свою деталь в рот. Бегать он пока не умел, зато мастерски ползал. Единственный спокойный малыш полугодовалый святик лежал на коврике и игрался подвесными игрушками. Ему не было дела до проблем других. У него были свои игрушки и мама рядом. Марианна сидела рядом на полу и поглаживала сыночка то по ножке, то по животику. С трудом но иногда бывают успехи, ответила Крис и подошла к детворе. Я завороженно глядела на эту отважную женщину, которая сама по доброй воле ринулась к детям. "Мальчики, вы ведь хотите увидеть, как паровозик сделает ту-ту?" Крис взяла один из составов и показала, как это будет. Глеб перестал убегать и заинтересованно подошел к ней, а Марк вытащил изо рта деталь. Вот это да. Крис просто волшебница. Я так ни за что не смогу. Тогда мы все должны помочь Кирюше, твердо сказала подруга и передала состав парню. Глеб отдал свою деталь почти сразу. Марку было жаль расставаться с куском пластмассы, но увидеть паровозик хотелось больше. Усадив малышей себе на колени, Крис сидела на полу, и комментировала все, что делает Кирюша, развлекала парней как могла. Ариша тоже помогла, принесла фигурки людей, машиниста, и они принялись распределять роли. Теперь Марк мог грызть собственного героя, а Глеб увлекся, рассматривая своего. Жанна говорила, что у Марка очередной зуб лезет. Вздохнула Марьяша и посмотрела на Святика. Не представляю, Как она решилась еще на одного малыша? Я боялась лишний раз шелохнуться, особенно когда рядом Марк. Он в прошлый раз грыз мой палец минут пятнадцать, и тогда у него не было зубов, а сейчас уже пол рта. Они все еще хотят дочку? Мне стало дурно, и я посмотрела на Аришу. Да, девочки, вроде бы не так страшно. А ты почему интересуешься? Марияша прищурилась и посмотрела на мой живот. Есть повод? Я не знала, что и сказать. Попыталась отшутиться, но меня тут же раскусили. Вот это да. Ты ведь не хотела. Я и сейчас не уверена, что справлюсь, призналась, а заметив замешательство на лицах сестер, рассказала, что меня гложет У мужиков все просто. Заделал малыша и молодец. Его жизнь, если и меняется, то не сильно. Подумаешь, вечером будет нас не двое, а трое. А я рожу и не буду знать, за что хвататься: дом, уход за ребенком, срочное восстановление фигуры, а еще нужно не скатиться до пустых разговоров, чтобы муж продолжал интересоваться мной, а не по сторонам смотрел. Девочки совсем не поняли моей речи. Ты всерьез думаешь, что Костя может тебе изменить? Эль, да он кроме тебя никого и не видит. Крис смотрела на меня возмущенно, а Марьяша ей поддакивала. Вот и верь потом в женскую солидарность. Это сейчас, потому что я красивая, стройная, ухоженная и самостоятельная, а уйду в декрет и все!» буду полностью зависеть от него. После родов меня точно первой красавицей назвать будет сложно. Вы даже не представляете, сколько вокруг него девиц крутится. Их даже мое присутствие не особо останавливает, а когда меня рядом не будет, и вовсе паломничество начнется. Я знала, что говорю, ведь после свадьбы так и осталось работать в Гудвуд и видела своими глазами, как сотрудницы реагируют на моего мужа Ну почему все так нечестно? Слезы сами потекли из глаз. Хотела поддержки от девчонок, а даже они меня не поняли. Что и говорить о Косте? Олечка, может, все не так и страшно. Может, тебе показалось? Показалось? Скинув голову, я посмотрела на подруг и выложила все как есть, не сдерживаясь и не ища слов. Знаешь, что я вчера в женском туалете случайно услышала? Как секретарша рассказывала своим подругам план завоевания моего мужа. Видите ли, мне пора делиться. Побывала замужем за миллионером и хватит. Эль, тебе нужно откровенно поговорить с мужем, посоветовала Марьяша. Чтобы он меня истеричкой посчитал. Ну уж нет. Мы все переглянулись. И дружно вздохнули. Да, как ни крути, а женщины эмоциональнее, и мужчинам порой нелегко нас понять. Не думал я, что ты настолько мне не доверяешь. Мы все обернулись и увидели в дверях наших мужчин. Каждый держал в руках букет цветов. Ростислав даже два, ведь ему единственному повезло жить с двумя женщинами. Простите нас, мы на ужин не останемся. Костя подхватил меня на руки. Я даже попрощаться толком не успела. Всю дорогу домой мы молчали. Лично я попыталась успокоиться и настроиться на спокойный разговор, а вот у мужа были другие планы. Из машины мне выйти не дали. Опять подхватили на руки и понесли в дом. Я думала в гостиную, оказалось в спальню. Костя Тише. Сначала мы опробуем наш новый ковер несколько раз, а потом поговорим. Но я едва могу думать, не то что говорить. Я знаю, корегласка, знаю. Говорят, что когда девушка превращается в женщину, то тогда уже становится недосказок. Не верьте. Врут. Эль, я тебя люблю. А я тебя Надавать бы тебе по попе. За что? Вяло возмутилась я, прижимаясь озвученным местом к мужу. «Еще спрашиваешь? Тебя обижают, а ты молчишь. Доводишь себя до слез. Глупости всякие придумала. Я не специально, это все гормоны. Скорее тараканы. Ну ничего, все наладится. Секретаря переведу себе возьму в помощники парня. Опять отращу бороду и стану очень злым боссом. Как тебе? Не очень. А давай ты уйдешь в декрет, а я останусь работать, а? Через семь месяцев и двадцать один день в декрет мы ушли вдвоем, потому что кое-кто умудрился сделать мне двойню. И если бы девочек, а не пацанов. Но ничего.